Глава двадцать третья не будем сидеть взаперти. Пойдем прогуляемся, чтобы немного рассеяться. — Тогда подождите немного, — ответил я, немного приободрившись. Я уже два дня не брился и не чистил зубы. Побрившись и умыв лицо, я почувствовал облегчение. Было уже половина третьего, когда мы вышли с Хамадой на улицу. «Сейчас хорошо за городом», — сказал Хамад. «В таком случае пойдем в ту сторону», — согласился я. Мы пошли по направлению Кикегами. Вдруг я остановился. «Нет, не стоит. Туда нам идти нельзя». «Почему?» «На том углу находится гостиница Акебуно». «А, это не годится. Ну, тогда давайте выйдем на берег моря и пойдем в сторону Кавасаки». Да, так будет лучше. Там мы в безопасности. Мы пошли по направлению к вокзалу, но я подумал, что здесь тоже небезопасно. Если Наоми до сих пор бывает в Акебону, то как раз в это время может выйти оттуда вместе с Кумагаем. А между Токио и Йокахамой мы можем встретить ее с тем европейцем. Стало быть, к станции тоже идти нельзя. Мы свернули в переулок и подошли к шлагбауму, пересекающему тропинку в поле. «Сегодня я доставил вам много беспокойства», — рассеянно сказал я. «Ну что, пустяки». «Я предчувствовал, что рано или поздно случится нечто подобное», — ответил Хамада. «Должно быть, я был очень смешон в ваших глазах. Но я тоже был смешон в свое время, так что не могу смеяться над вами» но вот когда я охладел к ней, да, тогда мне стало вас очень жаль. Вы еще молоды. А каково мне в тридцать с лишним лет попасть в такое глупое положение? Если бы не вы, я, наверное, еще долго оставался бы в дураках. Мы вышли в поле. Осеннее небо, как бы на утешение мне, было высоким и ясным. Дул сильный ветер, пощипывая распухшие от слез веки, Вдали по рельсам с грохотом мчалась средь полей электричка, на которой нам нельзя было ехать. Некоторое время мы молчали. Хамадукун, Хамаду-кун, вы обедали? — спросил я. — Нет еще, а вы? С позавчерашнего дня я только пил вино, но почти ничего не ел. Сейчас я очень проголодался. — Представляю себе. Это вы зря. Нельзя истощать себя. — Пустики. «Благодаря вам у меня открылись глаза, я буду вести себя разумно. С завтрашнего дня становлюсь другим человеком. Пойду на службу. Это отвлечет вас от печальных мыслей. Я вот тоже, когда разочаровался в любви, увлекся музыкой. Кто может заняться музыкой? В таких случаях это лучше всего. Но у меня нет никаких талантов, так что остается только усердно работать». Однако, как-никак, мы голодны. Не пойти ли нам куда-нибудь поесть? Разговаривая таким образом, мы доплелись до Рокугу и вскоре вошли в закусочную в городке Кавасаки и, сидя поставленные на огонь сковороды, так же, как некогда в Моцуаса, заказали саке. «Выпейте рюмку», — предложил Яхамаде. «Нет, на пустой желудок вино ударит в голову». «Ничего, пейте». Считайте, что поздравляете меня с избавлением от напасть. Выпить? С завтрашнего дня я тоже бросаю пить, а сегодня можно выпить как следует. Ах, вот как. Хорошо, пью за ваше здоровье. К тому времени, как лицо Хамада раскраснелось, как огонь от выпитого вина, я тоже изрядно опьянел и уже не соображал толком, грустно мне или весело. Хамада-кун. «Я хочу кое о чем спросить вас», — сказал я, выбрав подходящий момент и придвигаясь к нему поближе. «Вы сказали, что Наоми дали ужасное прозвище». «Что это за прозвище?» «Нет, этого я вам не скажу. Оно слишком ужасно». «Пусть даже ужасно. Она мне теперь совсем чужая, так что можете не стесняться. Ну уже скажите, как ее называют?» Мне наоборот будет даже легче забыть ее, когда я это узнаю. Может быть, но я никак не в силах это произнести. Быть может, вы сами догадаетесь, что это за прозвище. Правда, почему ее так прозвали? Это я могу рассказать. Хорошо, расскажите. Ну, Кавайсан, вот права, незадача, хамада почесал затылок. — Это тоже честное слово, ужасно. Как-то вы услышите, у вас испортятся настроение. Ничего, ничего, я спокоен. Говорить, я хочу узнать все тайны этой женщины, только из чистого любопытства. Ну ладно, немножко приоткрою вам эти тайны. Как по-вашему, сколько мужчин обладала науми Сан этим летом в Камакуре? Как? Были еще, кроме вас и Кумаге. Кавай Сан, не удивляйтесь. Исеки, и Накамура тоже входили в это число. Я был пьян, но почувствовал, что мое тело как будто пронизал электрический ток. Сам не отдавая себе отчет в том, что делаю, я опорожнил подряд несколько стоявших передо мной чарочек Саке и только после этого вновь обратился к Хамаде. «А, «Значит, вся компания?» «Без исключения». «Да». Знаете, где они встречались? На даче этого окуба, В снятом вами флигеле у садовника. О! Я замолчал. У меня перехватило дыхание. Вот оно что! Действительно, я поражен. Наконец, с усилием простонал я. Хуже всего было тогда, пожалуй положение жены садовника. Она не могла выгнать кумагая, потому что он барин. Ее собственный дом превратился в притон. Беспрерывно приходили и уходили разные мужчины. Соседи стали коситься. К тому же она боялась, что если вы узнаете обо всем, может случиться что-нибудь ужасное, и очень тревожилась. А, понятно. Вот почему хозяйка так растерялась, Когда я как-то расспрашивал ее о Наоми, дом в Уморе превратился вместо тайных свиданий, а Флигель садовников в том терпимости. А я ничего не знал. Да, ничего не скажешь. Ужасно. Кавайсан, не напоминайте мне об уморе. Я должен просить у вас прощения. Я засмеялся. Да что там, не все ли равно? «Вы или другой?» «Все это дело прошлое и уже не имеет значения. Но как ловко обманывала меня Наоми!» «Блестящая, безукоризненная работа!» «Остается только рот разинуть от удивления!» «Да, такое чувство, будто тебя положили на лопатки искусным приемом в борьбе!» «Вот именно! Вот именно!» «Значит, Наоми забавлялась со всеми этими молодцами!» и они ничего не знали друг о друге? Нет, знали. Случалось даже, что иногда двое натыкались друг на друга, и не было скандала. Они заключили молчаливое соглашение и считали Наоми-сан общим достоянием. Они дали ей это ужасное прозвище, и за глаза ее так называли. Вы были счастливы, не зная об этом, но я ужасно страдал постоянно, думая, как спасти Наоми. Я высказывал ей свое мнение, убеждал, но она сердилась и считал меня дураком. Под влиянием этих воспоминаний Хамада говорил все более взволнован. — тогда в ресторане я вам не все рассказал. — Вы сказали тогда, что Наоми близка с Кумакаем. — Да, и это была правда. Сошлись ли они характерами, но он был ей ближе всех. Он был для нее главным. Это он научил ее разным гадостям. Оттого я и сказал вам тогда о нем, но остального сказать не мог. Потому что тогда я еще молил богов, чтобы вы не бросили Наоми, чтобы вы вывели ее на честный путь. Но я не вывел Наоми, наоборот, сам последовал за ней. С любым мужчиной, который встретит Наоми-сан, будет то же самое. В этой женщине таится какая-то дьявольская сила. — Да, правильно, именно дьявольская сила. Я тоже это почувствовал и понял, наконец, что сближаться с ней опасно, пропадешь. Наоми, Наоми, без конца повторяли мы ее имя. Оно служило как бы закуской к нашему саке. Мы ощущали его вкус на языке отчетливее, чем вкус говядины. Наблизывались, произнося это имя. Ну, да ничего. С такой женщиной можно разок и обман стерпеть, — сказал я, весь во власти неизъяснимых чувств. Вы правы. Благодаря ей я узнал, что значит первая любовь. Пусть недолго, но я изведал с ней прекрасные грезы любви. В сущности, я должен быть благодарен ей, — говорил Хамада. Но что будет с ней теперь? Что ее ждет? Думаю, постепенно она будет опускаться все ниже. Кумага и говорит, что у Макнейла она долго не проживет. Через несколько дней опять сбежит куда-нибудь. Кумага и говорит, что у него остались ее вещи, так что, может быть, явится к нему. А что разве у Наоми-сан? Нет своей семьи. Ее семья держит кабак в Асакусе. Я никому не рассказывал об этом, потому что жалел Наоми. Вот как? Что не говорите, происхождение все-таки сказывается. По словам Наоми, ее предки были знатные самурай. Она родилась и жила в роскошной усадьбе на улице Симони Бантё. В эпоху Рокомейкан ее бабушка танцевала там на балах. Имя Наоми ей также дала бабушка. Не знаю, насколько все это правда. Во всем виновата ее семья. Сейчас я еще раз убеждаюсь в этом. В жилах Наоми течет порочная кровь. Оттого она и стала такой, несмотря на то, что вы взяли ее к себе. Мы проболтали так часа три. Был уже восьмой час вечера, когда мы вышли на улицу, а мы все еще не наговорились. Хамада-кун, вы поедете электричкой, — спросил я, шагая с ним рядом по улицам городка Кавасаки. Конечно, пешком ведь не дойдешь. «Да, но я поеду трамваем. Раз она живет сейчас в Якохаме, электричкой ехать рискованно. Ну, тогда я тоже поеду трамваем. Но все равно, раз Наоми-сан так скачет, то туда, то сюда, когда-нибудь непременно доведется столкнуться с ней. Выходит, нам и на улицу нельзя выйти? Наверное, она каждый вечер ходит на танц Район Гинзы самый опасный». В моря тоже небезопасно. Близко от Йокогамы, И потом там находится ресторан Кагэцуин, и это гостиница Кебону. Пожалуй, брошу я этот дом и переберусь опять в пансион. Пока вся эта история не утихнет, не хочу ее видеть. Мы вместе поехали на трамвае и расстались в море.